Старик продолжал, — Допустим, ты прав. Но зачем же говорить об ударе через Альпы? Ганнибал рассмеялся. — В Риме не поверят. Там уверены, что я пойду берегом. Они соберут кулак именно на берегу, возле Массалии. Едва ли поверят, что я пойду через Альпы. Он врет, — скажут они. — А все-таки Альпы? Ганнибал усмехнулся. — Вот этого сейчас я не скажу. Даже тебе. Но пусть, враги, думают, что через Альпы. Римских лазутчиков в моем войске немало. Я уже принял меры, чтобы они не поверили мне. — Чтобы и я не поверил, и ты. — Не понимаю тебя, Ганнибал. Это слишком для меня большая премудрость. Допустим, и здесь ты прав. Но главное вот в чем. Ты собираешься воевать под стенами Рима. «Что правда, то правда!» — Ганнибал встал с места и погрозил кому-то кулаком. «Прошлую войну мы проиграли», — напомнил Миркан. «Верно, из-за карфагенских старцев, из -за этих завистников и купчишек новую войну мы должны выиграть, Ганнибал, только выиграть. А если в войске имеются маловеры, я их отправлю домой». Немедля, мне нужны верящие в победу, мне нужны беззаветно преданные, остальных я отошлю назад. Ганнибал заметно возбуждался, шагнул влево, шагнул назад, взмахнул рукой, словно в руке держал меч. Старик расчесывал бороду в задумчивости. А сагунт? Спросил он. Что сагунт? Чтобы перейти периней, надо пройти через сагунт. Разумеется, а договор? — Какой договор? — Не тревожить сагунтинцев, не переходить через реку Эбер. Ганнибал нагнулся к старику и прошептал. — А сами римляне соблюдают договоры? — В общем-то, нет, нет и нет, — вскричал Ганнибал. — А они рвут их, когда им это выгодно. Вот и я рву. — Начихал я на договор. Он же говорил на своем... финикийском, на наречии карфагенских моряков и рыболовов. — Это не годится, — упорствовал старик. — Начихать на Ибер, начихать на Сагунт, начихать на договор Именно! Старик недоуменно развел руками. — Они бы себе не позволили. — Римляне! Ганнибал подбоченился. — Римляне! Да они порвут любой договор, если это сулит им выгоду. — А тебе сулит? — да. — Да, еще раз да. — Это очень, очень нехорошо. Ганнибал молча глядел на старика, а тот сидел недвигаясь, словно каменный. — Ладно, — сказал Ганнибал, — я говорил об этом утром, но, повторяю, алкадские разбойники могут ограбить наших купцов запросто. Тогда-то мы и накажем алкадов. Если сагунтинцы забеспокоятся и начнут роптать, мы пойдем и против них, как против покровителей у алкадских разбойников. А если зароб щитрим, мы объясним. А если он не поймет, тем хуже для него, что и требуется. Старик покачал головой. Ганнибал не понял, что это означало одобрение, неодобрение, сомнение, непонимание. Он решил высказать свои мысли более отчетливо. «Уважаемый Миркан, у меня от тебя нет особых тайн. Я отослал в Карфаген свою жену. Она ждет ребенка. Ты, надеюсь, понимаешь, что это означает? Войну? Да, войну. Я наношу удар по алкадам. Почему? А вот почему». Сагунтинцев это взволнует, но на помощь щелкадам они не придут, селенок не хватит. Они обратятся к Риму, к старым римским интриганам. Рим будет петушиться, может быть, попробует помочь сагунтинцам. А что это значит? это значит что они нас задирают ах задирают стал быть нарушают договор ах нарушают договор стал быть руки у нас будут развязаны и никто не упрекнет нас в том что мы пошли на рим так таки прямо и на рим только на рим «Гидри надо отрезать именно голову, ибо хвост у нее всегда живуч, отрастает. Сицилия, Иберия, Галлия — это вся мелочь. Надо нанести удар в самое сердце разбойничьей ержавы».